Глава 56 шестая «Вы простите меня, пожалуйста, что так долго не звонила и ваши звонки игнорировала. Знаю, это не оправдание, но было действительно много дел. Повинилась я перед Ивановым. Ничего страшного, зато к себе в ресторан пригласила. Я очень этому рад. Оглядывая зал, улыбнулся Виктор Олегович. Поздравляю. Тебе есть чем гордиться» более уютное место трудно найти уверен я теперь стану постоянным посетителем твоего ресторана я вам всегда рада улыбнулась в ответ анастасия давай начистоту я же вижу у тебя что-то случилось и позвала ты меня поэтому да иванов посмотрел на мою руку которая нервно снимала салфетку словно собрался дотронуться до нее чтобы этого не произошло я быстро спрятала ладонь под столом да верно. — Я хотел попросить вашего совета, потому что сама не знаю, как поступить. Марат, он не такой, каким я его себе представляла. Он мне признался в страшных вещах, и я понятия не имею, как реагировать. Но одно знаю точно — мне страшно возвращаться домой. Иванов не сумел скрыть, что мои слова порадовали его, но мужском лице промелькнуло неподдельное удовлетворение. — Виктор Олегович заметил мой укоризненный взгляд и поторопился оправдаться. — Да, Настаси, я рад, что у тебя наконец открылись глаза. — Я давно говорил, Воронцов страшный человек и не стоит доверия. В чем конкретно он тебе признался? — Расскажи, мы вместе обязательно найдем выход из ситуации. В общих чертах обрисовала Виктору Олеговичу картину. Рассказала, как Марат, подозревая меня в убийстве Руслана, обратился к киллеру, чтобы с его помощью отомстить мне за смерть брата, и как впоследствии передумал и заказ отозвал. — Сволочь! Удавил бы собственными руками! — подытожил мою речь Иванов. — А почему Марат передумал? Он не сказал? — Сказал. Он, видите ли, в какой-то момент прозрел и осознал, что не смогла бы я у человека жизнь отобрать. Со издевкой в голосе объяснила я. — Но лично я считаю, Марат соврал. — Наверняка он меня на тот свет не отправил лишь потому, что вовремя нашлась предсмертная записка Оксаны с признанием. Вот и все. — Полностью согласен с тобой, — поддержал меня Иванов и поинтересовался. — А зачем он вообще тебе о Киллере рассказал? — По его версии, чтобы покаянием душу от греха очистить. — Но я так не думаю. Где Марат и где чистая душа без грехов? Уверена, в какой-то момент... «Просто взыграли его садистские наклонности, и он решил сделать мне больно, чтобы реакцией насладиться», — сказала я, и стыдливо отвернулась от его нога. «Я же вас не послушалась, и... В общем, у нас с Воронцовым возникли отношения». Доктор Олегович новость не прокомментировал, и его лица мне не было видно, но исходящее от мужчины злоба ощущалось буквально физически. — Ты просто молодая, а молодым свойственно оступаться. Ничего. Главное, ты осознала ошибку. — Анастасия, ты ведь ее осознала? Прозвучало не как вопрос, а скорее как угроза. — Конечно. Вновь взглянув на Иванова, кивнула я с вымученной улыбкой. — Еще как. Видеть его не хочу. Сегодня сниму номер в отеле, а завтра займусь поисками жилья. — Ноги моей больше не будет в доме Марата. Номер Насти — это плохая идея. Но люди кругом чужие, приезжих полном. У каждого свои мысли и намерения. Я задумалась. К родителям ехать нельзя. Они очарованы воронцом. Со свету живут за разрыв с ним. Можно, конечно, остаться и в ресторане. Диван есть, но нет души. Анастасия, кажется, я знаю, где тебе сегодня переночевать. У меня. Ну что вы, нет... «Стеснять не хочу. Да и неудобно это. Ты никому образом меня не стеснишь. Все удобно. Летом я на даче живу, в квартиру раз в неделю наведываюсь. Проверить, все ли хорошо». Только я набрала воздуха в легкие, чтобы возразить, как Иванов утвердительно заявил. «И даже не спорь. Решено. Пока у меня поживешь. Друзья мои или не друзья, собирайся. Я тебя отвезу, где что лежит, покажу. Попьем вместе чай, а потом я уеду». Иванов выполнил каждый пункт своего обещания, кроме одного. На данный момент он еще не уехал, и, судя по всему, одна я останусь лишь ближе к ночи. Впрочем, данный факт был ожидаем и вполне меня устраивает. Я взглянула на часы. Половина девятого вечера. Пора начинать. Оттягиваться дальше нельзя. Виктор Олегович, я бы... Я сама убрала со стола. Я заглянула на кухню к мужчине. — Анастасия, мне приятно поухаживать за тобой, — сказал Иванов и, захлопнув посудомойку, взял тряпку и начал стол вытирать. Я выдохнула, настроилась и, подойдя к Иванову со спины, дотронулась до его плеча. — Виктор Олегович, мне очень жаль, что раньше я не ценила вашей заботы. Мужчина замер, послышалось, как тряпку упала на пол. Он развернулся ко мне лицом. — Настя, боюсь ошибиться, принять желаемое за действительное. «Скажи, ты сейчас намекнула, что у меня есть шанс? Или мне показалось?» «Есть», — опустив взгляд в пол, ответил я, и мои плечи тут же оказались в плену мужских рук. «Но не сейчас. Позже. Мне сначала надо отойти. Прийти в себя, разобраться во всем. Если вы готовы немного подождать, я дам тебе столько времени, сколько понадобится. Настя, я так рад!» Торжествующий голос Иванова перебил настойчивый звук дверного звонка. — Кто это? — осторожился мужчина. — Анастасия, иди в спальню. И пока не вернусь, оттуда не выходи. Или нет? Мы же не ждем никого. Просто не откроем, да? — А почему не откроем? Это наверняка доставка из магазина. Час назад я кое-что из молочей заказала, а то у меня с собой ничего же нет. — А что, нельзя было? Поджав губу, виновата спросила я. — Ну что, то, конечно же можно. Пойду посмотрю в глазок, курьер ли там, а ты все же ступай в спальню. Не успела я переступить порог спальни, как раздался оглушительный грохот. Предположил, что дверь при открытии встретилась со стеной, затем поднесся крик, хотя нет, скорее стон Иванова, ну и затем я услышала родной и до боли знакомый голос Марата. — Почему так долго не открывал? Я Настю ищу. Ты ее случаем не встречал? Дня быстро стерла улыбку с лица. — По сценарию мне положено быть в данной ситуации грустной, более того, до чертиков перепуганной. — Не встречал, — прихрипел Иванов. — Твоими стараниями мы с Анастасией больше не видимся и не созваниваемся. — Видно, хорошо ты ей мозги промыл, что она даже на мои звонки не отвечает. — Хм, а вот позволь мне поверить, — наигранно вежливо отозвался Марат. — Я пойду и сам посмотрю. Ты же не против? — Убирайся из моего дома! — взрывел Виктор Олегович. — Стой, твоя мать! — я сказал. — Виктор, ты так не нервничай. Если Насти у тебя нет, я сразу уйду. Мне лишний раз не особо хочется наблюдать твою морду. Кстати, о морде. Поди-ка ты лучше лед проложи, а то с утра сам себя в зеркале испугаешься. Послышались уверенные шаги, затем копошение, хруст. Иванов явно от боли вновь взвыл и опять... Реплика Воронцова. «Что же ты, гад, за ноги хватаешься? Угомонись уже! Или у тебя на полке запасная челюсть лежит?» Францов, прежде чем зайти в спальню, видимо, еще куда-то заглядывал, потому что увидела я его только через пару минут. «А вот и пропажа нашлась!» Подмигнул мне Марат. «Астена, я тебя обыскался. Зачем же ты после первой ссоры сразу из дома бежишь? Ничего непоправимого между нами не случилось». Повздорили, немного бывает. Мы во всем разберемся. — Марат, мы не поссорились, а расстались. Улавливаешь разницу. Так что уходи. Ты тут нежеланный гость. Я степеляла Воронцова гневным взглядом. — Ты слышал Анастасию? Вон из моего дома! — рявкнул за спины Марата Виктор Олегович. — И поторопись, пока я в полицию не позвонил. — Да отстань ты! Бредливо бросил Воронцов и, развернувшись к Иванову, толкнул его в грудь. Виктор Олегович вылетел из комнаты в коридор, ударился о стену и упал. — Я с тобой разберусь. Скорее себе, чем Марату пообещал Иванов, поднялся с пола и, прихрамывая, скрылся из поля зрения. — Настена, Посмотри на своего престарелого принца. Поджав хвост, убежал. Громыхнул Марат и очень тихо добавил. — Ты все успела сделать, как договорились. Я кивнула и уже после бросилась защищать Иванова. «Виктор Олегович, в отличие от тебя, воспитанный, сдержанный и интеллигентный человек, а ты только и можешь, что кулаками махать. Это еще раз доказывает, правильно сделала, что ушла от тебя». К концу моей реплики вернулся Иванов, и хоть его лицо было изрядно помято кулаком Варанцева, выглядел он теперь уверенным и решительным. Причиной тому стал крепко сжимаемый в руке пистолет. «Варанцев, полиция отменяется!» — Если ты немедленно нас, Анастасия, не оставишь в покое, я тебе в лучшем случае колено прострелю, и ничего мне за это не будет. — Оправданная самооборона!» Виктор Олегович поднял руку с пистолетом, прищурил глаз и прицелился. — О, какие мы грозные! — усмехнулся Марат. — Виктор, ты с пуколкой поосторожнее, а то еще и правда выстрелишь ненароком. — Настена, его ты в интеллигентные люди записала? — Он же обычный рецидивист. Да, в прошлом я оступился, на ведь раскаялся и все рассказал, чтобы между нами не было тайн. Я перед тобой открытая книга, а этот явно темнит. Марат кивнул в сторону Иванова. — Ты меня чуть не убил! — выпалила я с обидой. — Откуда мне знать, что в следующий раз, когда в твою голову забредет очередная дикая идея, ты дело до конца не доведешь? — Астена... Да я скорее себе отгрызу голову, чем тебя обижу. Ты моя жизнь, я обожаю тебя. Поехали домой. Там во всем разберемся. Ну вот и настал переломный момент. Я дала Иванова надежду, а теперь пришло время ее забирать. Задумалась, изображая в сомнении, не волком смотрю на Марата, а как человек, готовый простить. Ну, даже не знаю. Вроде капитулирую перед уговорами Вранцова. — Настя, даже не вздумай! — с надрывом выкрикнул Иванов. И так разнервничался, что даже не закончил фразу. — Он... он тебе врят Книга, он открытая. — Ложь! — Пусть расскажет, куда завещание испарилось, которое Руслан написал перед гибелью. Ведь он изменил свою волю. Сам лично мне говорил, а в итоге огласил старое, по которому тебе жалкие крохи достались. — Куда ты делал новое завещание, а? Этот вопрос уже адресовался Марату. Жог, выпулял Воронцов, — подкупил нотариуса и жег у себя дома в камине. Да, Марат мне признался насчет завещания, причем эту новость оставил на потом, как по его мнению, самую страшную. Я же восприняла ее спокойно, можно сказать, даже прохладно. Ведь если рассудить, изначальная версия завещания у Руслана была более справедливой потому что имущество, которое планировал оставить мне муж, не им лично нажито, а его родителями. А они вряд ли захотели бы, чтобы плоды их трудов перешли к совершенно чужому человеку, то есть ко мне. Так что жёг Францово завещание и правильно сделал. Всё равно бы я так много не взяла. Ни капли за это на него не сержусь. Зато и за киллера и подозрений туда я бушевала. Вопила так, что дом ходил худуном, стыдила Марата в ванной, от него запиралась, несколько раз вещи собирала, чтобы уйти, игнорировала, плакала. Воронцов с понурой головой все терпел, останавливал чемоданы мои, разбирал и твердил извинения. Простила, хоть на это и ушло время. Простила так, словно никогда этого и не было, ведь только так и стоит прощать». — Анастасия, ты слушала? Он тебя обокрал! — восторженно и победно произнес Иванов. — Ну как? Ты убедилась, что ничего хорошего тебя с Воронцовым в будущем не ждет? Ему нельзя доверять ни при каких обстоятельствах? — Да, Настя, она давно уже в курсе. Но ты, Виктор, молодец, что поднял тему о завещании. Теперь понятно, откуда о нем было известно Оксане. Ты ее просветила. «Ведь с Оксаной ты был знаком задолго до наших с ней отношений, верно?» «Собственно, ты и привел ее на ту вечеринку, и пальцем ткнул тоже ты в того, кому ей выгодно прилипнуть, а после заказанную помощь просил об одолжениях. Сначала они выглядели довольно невинными, под предлогом, что ей очень нравится спортивный зал, ездить в дом, шпионить за Настей с Русланом, докладывать, как у них складывается семейная жизнь». Новости были неутешительными. Жили они тогда душа в душу, и ты решил избавиться от соперника, подстроить аварию. Убить не удалось, зато Руслан стал инвалидом. И ты, Витек, притаился на целых полтора года и стал выжидать, когда же молодой девушке надоест муж без ног. И тут опять вышла промашка. Настя не собиралась Руслана бросать, несмотря на то, что он тиранил ее изо дня в день и оскорблял. Терпение твое закончилось, когда Руслан избил Настю, но даже тогда она от него не ушла. Руслан был приговорен. Ты приговорил его к смерти, а брат ускорил исполнение приговора тем, что, искупая вину перед женой, переписал завещание в ее пользу. Такую удачу ты не мог упустить, ведь тебе доставалась не просто желанная женщина, а наследница огромного состояния. Тебе пришлось действовать в попыхах, ведь в любую минуту Руслан мог передумать и переписать завещание. Тут тебе пригодилась Оксана с ее постоянным доступом в дом. Именно она подсыпала брату смертельную дозу снотворного, а ты взамен дал ей денег на фильм, который она у меня выпрашивала. Да так и не выпросила. — Чушь! — вскинув отбородок, наконец, хоть как-то отреагировал Иванов. «Тебе, Витя, я обязательно дам возможность высказаться. Но пока не закончил, будь добр, не перебивай. А то пистолет отниму и опять в челюсть дам. Понял?» «Вот же, Гэт. Сбил с мысли. Продолжаем. Так вот. В поддельнице ты Оксану взял вынужденно. Время торопило. И, думаю, планировал избавиться от нее, как от ненужного свидетеля. Но пока она тебе была нужна. Приглядывать за Настеной». Но я бросил Оксану, и она начала чудить, наняла убийцу и чуть не угробила Настю. Повезло, что я оказался поблизости и за нее пулю словил. Ты не мог допустить, чтобы любимая женщина пострадала, поэтому и затянул на шее Оксаны петлю, а предварительно заставил написать признание. Как уж ты это сделал, теряясь в догадках. Да мне это и не важно. Потом следователю расскажешь. — Интересная, конечно, история получилась, — протянул Виктор Олегович. — Но надуманная и недоказуемая. — Высказался. А теперь уходи. Иванов дернул рукой и напомнил, что у него в руке пистолет. — ошибаешься Все я докажу. И сидеть тебе долго. Днем шить под одеяльники. А по ночам подрабатывать петухом. Эту радость я тебе гарантирую. А еще обещаю, что мы с Настей... Поженимся, родим кучу детей и никогда, слышишь, тварь, никогда она тебе не достанется. — Так ведь, Настена? Ты согласна со мной? — На все сто процентов, — ответил я, подошла к Воронцеву и демонстративно поцеловала его в губы. Когда поцелуй прервался, я посмотрела на Иванова и в первую секунду не узнала его лица, потому что оно было искажено яростью. Мужчину трясло, как при ознобе, он пошатывался, а когда наши взгляды сошлись, его губы зашевелились, он что-то тихо бормотал. Слова я разобрала позже, когда они стали громче и четче. — Тупая корова! Я ради тебя убивал! Так долго ждал! Столько для тебя сделал! Сука неблагодарная! Сдохните его оба! Теперь Иванов прицелился в меня. Я сжалась и замерла. «Крайне неприятное чувство, когда на тебя направлено дуло пистолета. Не бойся, Настюна. У него духу не хватит. выстрелить Поспешил успокоить Воронцов, но, тем не менее, за свою спину меня задвинул. «Виктор, не надо. Не пугай. Знаю, что ты убийца, но на этот раз все по-другому. Не списать тебе два трупа на самоубийство». Если бы Иванов был в данный момент адекватен и не трясся в истерике, то, проанализировав ситуацию, догадался бы, что Марат его просто-напросто дразнит, провоцирует нажать на курок. Но Виктором Олеговичем управляли эмоции, причем отрицательные, а они всегда были плохими советчиками. «Воронцов, ты идиот! Какая мне теперь разница, сколько за мной трупов? А если я вас уложу, у меня будет фора исчезнуть». — выкрикнул Иванов, двумя руками крепко обхватил рукоять пистолета и с предвкушением в глазах нажал на курок. Жмет, жмет, а кроме глухих щелчков ничего не слышно. Виктор Олегович с непониманием смотрит на пистолет. Пару раз зачем-то колотит по нему и опять жмет на курок. — Витек, ты что, совсем в оружии не разбираешься? — Пуль нет. Настена их давно уже вынула и в сумку к себе положила. Вот теперь, судя по взгляду, к Виктору Олеговичу вернулась способность думать и размышлять. Мужчина быстро принял решение о том, что у него нет другого выхода, кроме как бежать. И, конечно же, рванок входной двери. Правда, забег был недолгим. У входа в форме курьера стоял Андрей. Хотя и без Андрея Иванов бы не скрылся. Марат его два шага нагнал, развернул к себе и начал наносить один удар за другим, а в промежутках бросал ему реплики. А ведь ты был прав. Доказательств, что именно ты, Руслана и Оксана убил, у меня не было. Зато теперь есть и зафиксированное на камеру признание, и попытка нового двойного убийства.